Голова десятая. Хантер. «Почему, черт возьми, он такой тяжелый?» Запыхавшись, спрашиваю я, помогая Дэнни поднимать по лестнице гигантский чемодан. «Ты прихватила с собой в Майами статую Никола Теслы? Любимую лошадь? Труп бывшего? Скорее, трупы деревьев!» Дэнни смахивает влажного от пота лица прядь волос и вымученно улыбается. «В нем лежат книги. И много у тебя еще таких чемоданов?» «Это последний» отвечает она, и я вздыхаю с облегчением. Он по ошибке улетел в Лафайет, поэтому его доставили на несколько дней позже, чем весь остальной багаж. Мы с трудом преодолеваем еще один лестничный пролет и, наконец, оказываемся на нужном этаже. Подруга опускает чемодан на колесики, выдвигает ручку и катит его по короткому коридору к двери с табличкой «Комната Аспан и Даниэлы. Без шоколадного печенья не входить». Коридор третьего этажа женского общежития для первокурсниц выглядит мрачным и неприветливым. Но когда я вхожу в квартиру девчонок, то оказываюсь в очень светлой и уютной гостиной. Посреди просторной комнаты стоит желтый диван. Заваленный маленькими цветастыми подушечками с геометрическим узором на ротанговом кофейном столике, перед ним лежит перевернутая книга. Автобиография Ози Осборна, номер GQ, с Томом Холодом на обложке пара скидочных купонов и небольшая стопка учебников. На единственном окне висят плотные бежевые шторы, которые гармонично сочетаются с льиным цветом стен. На подоконнике расставлены незажженные ароматические свечи и стеклянные флорариумы с суккулентами, а на полу лежит фисташковый коврик с мягким ворсом. Позади дивана расположены три двери, две из которых, вероятно, ведут в спальню Дэнни и ее соседки, а третья – в ванную комнату. Я беру со столика мужской журнал и весело смотрю поверх глянцевых страниц на Дэнни, которая уже начала выкладывать книги из чемодана и заставлять ими белый стеллаж из Икеи. Сегодня она выглядит как персонаж аниме. Коротенькая плясированная юбка в клетку, заправленная в нее белая футболка-оверсайз, собранные бейглами вокруг лодыжек гольфа и пудровые кроссовки от Майкла Корса. На голове два небрежных пучка с распущенными волосами, На пухлых губах розовый блеск, а большие выразительные глаза густо подведены тенями, что усиливает их хризолитовый оттенок. «Ставлю сотню на то, что ты купила этот номер ради обложки». «Я не стану платить тебе за свои маленькие слабости», — фыркает от смеха Ривас. Я ехидно улыбаюсь, подходя ближе и с любопытством пробегая глазами по корешкам книг, которые она уже успела расставить. «Морская биология, морская биология, морская... Оу! Любовный роман!» «Ты любишь читать?» — спрашивает Дэнни. «Да, но в моей домашней библиотеке вряд ли можно найти книгу, в которой нет трупов, маньяков и жестоких убийств». Я достаю с полки пухлый томик в мягком переплете и с интересом разглядываю обложку, на которой изображен полуголый парень в хоккейном шлеме. «Но знаешь, этот красавчик определённо стоил каждую капельку пота, которую я ради него пролила». Дэнни смеётся, прикладывая ладони к вспыхнувшим щекам, после чего заключает меня в быстрое объятие. «Спасибо, что помогла мне с чемоданом, Хантер, ты лучше!» «Если честно, понятия не имею, когда тащила бы его одна». «Попросила бы Сойера». При упоминании его имени подруга вздрагивает и отстраняется, поэтому я решаю переключить футбольный канал. «Или свою соседку Аспен, кажется?» «Я зову ее Каспар». Она бросает быстрый взгляд на входную дверь, словно хочет убедиться, что соседка не прошла сквозь нее, чтобы присоединиться к нашему разговору. «Аспен работает диджеем на радиостанции кампуса и пишет статьи для университетской газеты, поэтому все свободное от учебы время торчит в административном корпусе. «Серьезно, я почти ее не вижу». Если бы не крошки от шоколадного печенья, которые Аспен каждое утро оставляет на кофейном столике как трогательное напоминание о себе, я бы решила, что в день заезда она мне просто привиделась. Аспен учится на стипендии, я поднимаю с пола серую, застиранную почти до дыр футболку с надписью «День плохих волос», которая вряд ли принадлежит богатенькой калинфорнийской моднице, и аккуратно кладу ее на диван. «На полной стипендии», — кивает подруга, отбрасывая назад тяжелые темные локоны. И вроде бы еще получает какую-то дополнительную финансовую поддержку от университета. Я перевожу взгляд с дешевой футболки из Волмарта на чемодан от Гуччи Даниэлы и задумчиво хмурю брови. «Не понимаю. У твоих родителей хреново куча денег. Почему они не арендовали для тебя жилье за пределами кампуса?» «Ты не знаешь моего отца», — фыркает Дэнни, отправляя очередной томик романтики на полку. В толковых словарях напротив слова «контроль» наверняка стоит фотография Дамиана Риваса. Ну а здесь, на территории кампуса, ему гораздо проще меня контролировать. Держу пари, он уже подкупил комендарь в общежитие, чтобы та шпионила за мной и доносила ему обо всём. Это очень в его стиле. Хвала Господу, я улетела во Флориду раньше, чем отец узнал, что Сойер тоже учится в Рейнере. Иначе он ни за что бы меня сюда не пустил. Наши отцы – злейшие враги. Почему? Бизнес. Пожимает на плечами. «Пять лет назад, когда Линчи только переехали в Силиконовую долину, наши отцы стали совместно вести дела. Поначалу все шло вроде бы неплохо, но спустя год их партнерство внезапно развалилось. Терренс Линч подвел моего папу. Провалил какую-то крупную сделку, и тот чуть не лишился бизнеса, потеряв кучу денег». Рива сделает паузу, задумчиво покусывая щеку изнутри. «По крайней мере, такова официальная версия». Я вопросительно смотрю на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Даже не знаю», — ее голос звучит неуверенно. Сразу после этого случая родители Сойера развелись, и его мать переехала жить в другой штат. Странное совпадение. Может, женщина просто решила не жить с раздолбаем, который лажает по-крупному? Дэнни смеется. Но если это так, то миссис Линч просчиталась, потому что за эти годы Террес сколотил огромное состояние в IT-сфере, и теперь возглавляет одну из самых влиятельных компаний по кипербезопасности в стране. Я подхожу к окну, с которого открывается вид на центральную площадь, залитую светом вечернего солнца, и на секунду задумываюсь о том, какой была бы моя жизнь, если бы я родилась семье Ривас или Линчей. Каково это — пережить развод родителей или не иметь возможности самой выбирать направление в жизни? У нас никогда не было много денег... Ни одному Богу известно, на какие жертвы шла Руби, чтобы я ни в чем не нуждалась. Однако я никогда не жалела о том, что не родилась в другой семье. В богатой семье или в семье с любящим отцом и образцовой мамочкой в стиле Джун Кливер, которая целыми днями хлопочет у плиты в идеальном платье и жемчугах. Пусть из-за ничтожной разницы в возрасте Руби так не удалось завоевать у меня авторитет, и мы с ней общаемся не как мать с дочерью, а скорее как подружки, но мы любим друг друга такими какие мы есть. В этом наша сила. Значит, вы с Сойером тоже типа на ножах? предпринимая я очередную попытку разобраться в их отношениях. Вовсе нет, отвечает Дэнни, усаживаясь рядом со мной на подоконник. Ее густые темные брови сведены на переносице. Для Сойера я всего лишь соседская девчонка, которая пару раз делала за него домашку. Мы с ним росли в разных мирах, которые почти не пересекались друг с другом. Его мир составляли веселые друзья, закатывающие самые громкие вечеринки на западном побережье, раскрепощенные красотки, черлидержи и спорт, а мой книги, эмоционально сдержанная мать и тень деспотичного отца, которая зловещенно висала надо мной, где бы я ни находилась, готовая в любую секунду материализоваться и спустить с меня шкуру за непослушание. Звучит как завязка к слащавому фильму для подростков на Netflix. Дэнни издает сдавленный смешок, и ее плечи заметно расслабляются. «С Томом Холландом в главной роли», — подмигиваю я, доставая мобильник из кармана своего спортивного платья. «Заткнись!» — проверяя телефон и обнаруживая новое сообщение от Гаспара, того самого красавчика-француза с вечеринки, которому я вчера оставила свой номер. Мы с ним уже переписывались сегодня и договорились вечером встретиться и где-нибудь перекусить. Текст на экране вызывает усмешку. Гас. подумал, что это может поднять тебе настроение». Наш главный тренер увидел в шкафчике Каннинга пачку сигарет и надрал ему задницу. Жаль, не буквально, но в раздевалке было весело. Я. Лол. Газ. Кстати, тренировка уже закончилась, сейчас приму душ и заеду за тобой. Откуда тебя забрать? Слушай, если ты в самом деле влюблена в Линча, просто скажи ему об этом. Бормочу я, барабаня большими пальцами по экрану. Я. Я на машине, могу подъехать к стадиону, ни разу не видела его вживую. «Просто скажи ему об этом», — передразнивает Дэннис, пугающей точностью повторяемую интонацию. «Ты сама-то хоть раз признавалась парню в любви?» «Я не по этим делам». «Тебе не нравятся парни?» «Господи боже!» «Мне нравятся парни, но я их не люблю!» «Газ». «Ок, подъезжай, проведу тебе экскурсию». Даниэла спрыгивает с подоконника встает на цепочке и заглядывает через плечо в мой телефон. «Газ?» «Гаспар Бартес?» «Футболист?» Она морщит нос. Я слышала, как девчонки обсуждали его сегодня в столовой. Кажется, он тот еще придурок. Десятка по десятибальной шкале первоклассных засранцев Рейнера. Забавно. Я думала, в этой номинации пальма первенства принадлежит канингу Дэнни вскидывает брови, а затем прищуривается с подозрением, вглядываясь в мое лицо. Что? Не выдерживаю я. Ты запала на него. На кого? На чей за... Её слова торжественным эхом отдаются в моей грудной клетке, поднимая в ней лёгкий гул. «Дэнни, Дэнни, Дэнни!» Я, качаю головой, игнорируя учащённое сердцебиение. «А ведь я уже начала к тебе привыкать. Почему ты сразу не сообщила мне о своём слабоумии?» «Можешь сколько угодно выпускать свои колючки, Брэдшоу. Но только слепой мог не заметить искры, которые летали между вами в чёрном Сэмю. У вас с ним есть общее прошлое, не так ли?» «Конечно!» Он ведь трахнул мою мать. Так что мы с ним почти родственники, гневно выпаливаю я. Каждое слово на вкус как дерьмо, но мне внезапно становится легче. Словно в груди развязался тугой узел. В комнате выцаряется тишина. Губы Даниэла приоткрываются, но она не говорит ни слова. Ее лицо выражает шок. проклятье наконец произносит она, растерянно моргая. «Прости, я не знала. Бог ты мой, но это же...» «Сколько твоей матери лет?» «Тридцать пять. Она родила меня в 16 Это не было историей любви Дэнни. И хватит об этом». Я, хватая с дивана свой маленький рюкзак, перекидываю его через плечо и направляюсь к двери. «Мне пора, увидимся завтра. Хантер!» Я выхожу из квартиры и захлопываю за собой дверь.